Глава тридцать восьмая. Касим. «Касим Мерзевич, подземная парковка занята!» Лёша посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Ни одного места?» Он качнул головой, не обращая внимания на автомобили, которые сигналили, пытаясь поторопить нас. Мы стояли у въезда на подземную парковку одного из самых крупных торговых центров города. «Будем ждать?» «Нет, давай на надземную. Потом, если что, перепаркуешься». Алексей кивнул и посигналил, дав понять тем, кто стоял позади нас, что будет отъезжать. "Плохая идея ехать за покупками 30 декабря", с улыбкой сказала Алсу, прижимаясь ко мне. "Я предлагал раньше. Я была занята. Зато теперь ты свободна целую неделю. Может, слетаем куда-нибудь?" Краем глаза я заметила одобрительный взгляд своего охранника. Лёша уже несколько дней пытался убедить меня улететь из города, пока ищут Доманского. По нашим сведениям, он уже был в курсе подставы, которая для него готовилась, и вряд ли жаждал попасть в тюрьму. Я думал, что он уже давно покинул город, а может даже и страну, чтобы избежать справедливого возмездия». Но Герман сообщил, что все три паспорта, которые были у Даманского, отслеживал он и его помощник, так что побег был исключён. Скорее всего, он где-то притих и пережидал, пока минует буря, чтобы потом по-тихому исчезнуть с радаров». Да вылетаем, пока вреч мне не запретили. Куда, например? А тебе могут запретить лететь? Ну, вряд ли меня отпустят куда-то на девятом месяце. А сейчас ещё пока можно. Может, на морешка? Давай на мореушка, с улыбкой отозвался я, уже набирая Валентину. Слушаю, Касимир Заевич. Валя, прости, что в субботу. Мы тут с Алсу Вахидовной на море хотим на праздники. Дней на пять. Вылет первого числа. «Поняла, сейчас всё узнаю и пришлю вам на почту предложение». «Спасибо». Я отключился и обнял жену немного крепче. «Нам предстоит увлекательный вечер. Сначала украсим ёлку, а потом улежимся в ванну и будем выбирать, куда полетим отдыхать». Прошептал я ей на ухо. «Мне нравится такой план». С улыбкой отозвалась она. Лёша остановился напротив входа в торговый центр. «Касим Мерзеевич, наберите, как закончите, я подгоню машину». «Договорились». Мы с Алсу вышли и направились в торговый центр, взявшись за руки. Я тут целый день думала, радостно произнесла она, бросая на меня взгляды. Хочу украсить ёлку в белых и серебристых цветах, такие холодные оттенки, чтобы она выглядела так, словно стоит в заснеженном лесу. Может, просто купим такую, которая припорошена искусственным снегом и с белыми лампочками на концах. Я видел, такие продаются. Фу, нет, она скривилась, а я улыбнулся. Я хочу, чтобы мы придали ей этот эффект волшебства. Вы мне уже не терпится. Но сначала мы поедим. Я голоден как волк. Я бы тоже что-то съела. Обед пропустила. Почему это? Работы было много. Алсу, тебе теперь нельзя пропускать приёмы пищи. Ты кормишь не только себя. Да я знаю. Я съела яблоко, но Ну какое яблоко, маленькое. Мне приходилось сдерживаться, чтобы не начать рычать на неё. Полноценное питание. Попроси Амину, чтобы складывала тебе обеды или заказывай из ресторана. Не игнорируйте своё здоровье, доктор Таймозова. Алсу улыбнулась и, подавшись вперёд, разгладила пальцем морщинку между моими бровями. Ты такой, когда злишься. Ух, она мелодично рассмеялась. Какое это ух? спросил я сам развесившись. Моя заразная девочка или моя заразочка девочка. Как ни назови, а моя из этого уравнения не выпадает, и это тешило сильнее всего. "Ну такой", какетливо ответила она, замевшись. Я наклонился к ней. "Приедем домой и расскажешь в подробностях". "Хорошо", отозвалась Алсу и слегка покраснев снова хихикнула. "Ах, моя маленькая развратная девочка". И о чём только думала. Поужиnav в итальянском ресторане мы снова, взявшись за руки, побрели по торговому центру. Ты хочешь натуральную ёлку или искусственную? спросил я. А мы можем купить ёлку в горшке. удивлённо приподняв бровь, я посмотрел на Алсу. А такие продаются? она кивнула. Должны. Не знаю, есть ли такие здесь, но если есть, то хочу такую. Почему именно такую? Ты же видел территорию за домом. Я бы посадил там ёлку в дальнем углу. Нет, ближе к террасе, чтобы давала тень летом. Она будет расти несколько лет. Алсу лишь пожала плечами. Ну и пусть, куда именно на море ты хочешь? Или вечером посмотрим, какие есть предложения и решим. Давай! Алсу прищурилась и забавно скривила рот. Давай на Мальдивы. Я там не была. О, тогда нам нужно купить купальник. Это выбирать интереснее, чем ёлку, сказала я, подмигнув. Идём. Мы вошли в магазин нижнего белья. Консультант, заметив нас, кивнула и уже через пару секунд была рядом. Может, ты подождёшь меня снаружи? смущаясь предложила Алсу. Ну нет. В Европе ты отлично справлялась, когда покупала бельё в моём присутствии. Здесь я тоже хочу быть в первых рядах. К тому же, я должен оценить купальник. Он всё равно. Добрый вечер, Редас наподзаровла с консультант. Меня зовут Алла. Ищете что-то конкретное? Алсу бросила на меня ещё один злой взгляд и резко развернулась к девушке. Алла, у вас есть закрытые купальники? Для бассейна? Нет, для отдыха. Очень закрытые. Я нахмурился. Это в каком смысле очень закрытые? Очень? Замялась Алла, не совсем понимая, о чём её спрашивают, а потом быстро окинула Алсу взглядом, уловив концепцию. Хиджаб, длинная юбка, закрытые руки и плечи, и на её лице наконец отразилось понимание. О, таких закрытых нет. Ну всё, значит, нам в другой магазин. Алсу попыталась потянуть меня за руку к выходу, но я тормознул её. Бросил взгляд на консультанта. Ал, дайте нам минуту. Конечно, ответила она и ретировалась. Я встал в плотную колсу. Насколько закрытый купальник тебе нужен? Не задавай глупых вопросов, Касим. Ты же понимаешь, что мне нужен полностью закрытый. Ты серьёзно? Алсу, не глупи ему, едем на острова. Там жарко. К тому же там не будет никого из знакомых. Это лишнее. «Правда? То есть ты нормально относишься к тому, что на меня будут глазеть чужие мужчины?» «Если ты хочешь, мы выберем закрытый купальник, но не тот скафандр, который ты собралась покупать». Не сдержавшись, Алсу улыбнулась такому сравнению, но потом снова нахмурила брови. «Касим, это неподобающий вид». Я взял её за плечи и слегка присел, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Мы купим вот эту штуку». платок или как она там называется, которую повязывают поверх купальника, чтобы тебе было комфортно. Но, Алсу, мы с тобой столько раз обсуждали, что пора выходить из этой своей раковины. Ты сказала, что не готова снять хиджаб. Я принял, потому что уважаю твоё желание и хочу для тебя максимального психологического комфорта. Но с закрытым купальником перебор, моя девочка. Попробуй, ради меня. Купим к нему пару длинных платьев, чтобы ты так сильно не смущалась. Просто попробуй. Я видел, что она начала сомневаться. После пары минут игры в гляделки Алсу наконец медленно кивнула. Но я заберу из дома родителей свой старый закрытый купальник. Если что-то пойдёт не так, то буду купаться в нём. Договорились. Хотя я против такой одежды. Просто чтобы ты знала. Я повернулся и кивнул консультанту, давая понять, что мы готовы приступить к выбору. Купив четыре купальника, три сплошных и один бикини, просто чтобы радовать меня в бунгало, платки и пляжные платья, мы вышли из магазина нижнего белья и направились в магазин домашнего декора выбирать праздничные украшения. Проведя там добрых 2 часа, мы покинули его нагруженные пакетами. Даже выбрали ёлку, купили её и отложили на кассе. Осталось только дождаться, пока подойдут охранники, чтобы забрать у нас всё купленное. Решив немного передохнуть, мы с Алсу присели на кожаный диванчик напротив магазина. Может, сами отнесём покупки? спросила она, положив голову мне на плечо. А ребята пусть только ёлку заберут. Устала, очень. Уделим мне ещё полчаса и поедем домой. Давай ёлку будем завтра нарезать. я усмехнулся. Куда оделся ведь запала Алсу Вахидовна, остался в магазине с купальниками. «Кстати, вот те платки, как ты их назвал, называются Парео». «Как бы они ни назывались, главное, чтобы тебе в них было комфортно». «А почему мы не можем поехать домой прямо сейчас?» – спросила Алсу, глядя на то, как мои охранники приближаются к нам. «Хочу купить тебе подарок на Новый год. Но я ещё не изучил твои пальчики достаточно, чтобы безошибочно выбирать украшения». «Касим, не вздумай!» «Ты что? Не надо мне никаких украшений!» Алсу резко выпрямилась и гневно посмотрела на меня. «Касим, не вздумай!» «Ты и так сильно потратился сегодня». Я улыбнулся и поправил край её хиджаба. «Я хочу сделать тебе подарок», – настойчиво повторил я. «Тогда я тоже куплю тебе подарок», – нежно опустил ладонь на низ её живота. «Ты мне его уже сделала». Я встал и повернулся к парням, кивнул на магазин. «Там надо забрать ёлку, и вот эти пакеты отнесите в машину. Мы скоро будем». Они молча кивнули и направились в магазин, а я потянула лсу в ювелирный. Касим, ты собрался покупать дорогое кольцо, да? Алсу, такое ощущение, что ты жила в бедной семье и теперь боишься дорогих подарков. Нет, я просто уточняю. Если собрался покупать дорогое, то лучше купи мне наручные часы. Они нужнее. Я свои где-то потеряла. Я поднял её руку и посмотрел на запястье. Да, действительно, часов там не было. И часы, не ей, а просто часы, Касим. Ты когда это стала такая смелая? Наречь это грозно произнёсье и увидел, как Алсу сушивалась. Прости, пожалуйста. Ого. Нет, в эту сторону мы точно не пойдём. Приобнял жену за плечи и поцеловал висок. Это ты прости. Спорь со мной сколько угодно, но позволь иногда выигрывать эти споры. Я чувствовал, как плечи Алсу расслабились. Ладно. Через полчаса мы спускались на эскалаторе к выходу. Всё, больше не могу, устало произнесла Алсу. Не хочу уже ничего. Спор в ювелирном меня доконал. Зато теперь ты счастливая обладательница швейцарских часов и красивого колечка. Я даже не могу сейчас произнести ни слова возмущения. И не надо, с улыбкой произнёс я, выводил су на улицу. Вход был заставлен машинами, так что Алексею пришлось припарковаться немного дальше. Приобняв Алсу, я повёл нас к машине. Не знаю, в какой именно момент это произошло, но у меня на затылке поднялись волоски, и в теле напряглась каждая мышца. Я почувствовал, что за мной следят, причём смотрят в спину. Немного сместил жену так, чтобы она шла впереди, а я сразу за ней, чтобы закрыть её от этого взгляда. Назовите меня параноиком, но ощущение, будто на моей спине мишень никак не покидала. Я ускорил шаг, заставляя Лсу передвигаться немного быстрее, и сильно пожалел, что сказал Лёше не отправлять к нам с сопровождением охранников. Как только мы подошли к машине, я открыл заднюю дверцу и максимально быстро усадил Лсу внутрь, захлопнул дверцу, обошёл машину, открыл вторую сзади, но не успел забраться в салон, как моё тело дёрнулось от удара, и я замер всего на мгновение. А потом мозг прошибло понимание, и я начал медленно оседать на асфальт. В меня выстрелили и попали. Последнее, что я подумал перед тем, как упасть на асфальт, как хорошо, что успел усадить Алсу в машину, и после напрягшись, быстро захлопнул дверцу, чтобы они не добрались до моей жены.